Глава вторая. Криста, что-то случилось? Роберт Декстон, пожилая приветливая хозяйка небольшой гостиницы неподалёку от нашего дома, вытерла руки полотенцем и обеспокоенно присела рядом со мной. К слову я очень любила тут бывать. Кухарка Роберта готовила просто великолепно. Поэтому в общем обеденном зале при гостинице всегда было много народу. как постояльцев, так и просто завсегдатаев, заглядывающих сюда ради превосходных отбивных и не менее великолепного вина и домашних настоек. Я мрачно вычерчивала пальцем непонятные круги на столе подперев другой рукой голову. Ты сегодня что-то на себя не похожа, продолжила она с тревогой. Опять какое-нибудь зелье не получилось. Я угрюмо взглянула на неё из-под лобья. Заботливым голосом Роберта мне вдруг послышалась злая издёвка. Вспомнились слова Валенсии о том, что я посмешище для всея круги. Кстати, я тут недавно Валенсию видела, продолжила Роберта и ласково погладила меня по плечу, не заметив, как от ненавистного имени меня передёрнуло. Она очень хвалила твоё средство от насморка. Я бы с удовольствием взяла у тебя пару пузырьков. Что? Тоже тараканы замучили? Кму расспросила я, припомнив, как именно использовала вероломная соседка мою противопростудную мазь. В ласковых карих глазах Роберты мелькнуло удивление, подтвердив мою догадку. Она чуть порзавила от смущения. А откуда ты знала, начала была она, но сразу же осеклась и встала. Пробормотала, виновато глядя куда-то в сторону: "Ох, прости, надо посетителей обслужить". Ещё мне вина принеси. Попросила я и допила плескавшиеся в бокале остатки. "Криста, а тебе плохо не будет?" Роберту Каризнена покачала головой. "По-моему, тебе уже хватит. Это второй бокал". Наверное, она была права. Перед глазами у меня всё расплывалось, а в ушах шумело от выпитого. Но я не желала останавливаться. Хотелось впервые в жизни напиться. Не забыть всё, что я сегодня услышала. Принеси мне, пожалуйста, ещё вина, чётко и твёрдо проговорила я, взглянув Роберте прямо в глаза, и добавила с кривой ухмылкой: "Не переживай, до дома как-нибудь доберусь". Роберта неодобрительно поджала губы. "И всё-таки я думаю, что тебе достаточно", сказала она с нажимом. "Криста, шла бы ты лучше домой. Понятия не имею, что тебя так расстроило". Но утро вечера мудренее. Поверь, завтра твои проблемы уже не будут тебя расстраивать, а покажутся смешными пустяками. Я раздражённо сжала кулаки, так и хотелось взорваться криком, выплескивая всю боль, которая жрала меня изнутри. Роберта даже не представляет, какие у меня проблемы, иначе не посмела бы говорить с такой обидной снисходительностью. Я должна была продолжить ведминский род Петерсон. известна своей легендарной силой. Ради моего рождения мать отдала свою жизнь, а в итоге её смерть оказалась напрасной. Лучше бы я тогда умерла, а она осталась жить. Родила бы другую девочку, которую с полным правом назвала бы своей приёмницей и наследницей дара, потому что я полный бездырь. Наверное, Роберта почувствовал мой гнев, потому что улыбка медленно сползла с её губ. И она попятила, не отводя от меня потрясённого взгляда. Я довольно хмыкнула. Надо же, я могу пугать людей. Но в следующее мгновение на моё плечо опустилась чья-то рука, и приятный мужской голос произнёс: "Любезнейшая, вас, если мне слух не изменяет, просили принести вина? Почему оно ещё не на столе?" От последней фразы произнесённой с нарочитой доброжелательностью и без всякого нажима мне почему-то стало зябко а роберта вообще переменилось в лице простите запинаясь проговорила она круто развернулась на каблуках и поспешила прочь не сделав ни малейшей попытки продолжить спор хм сдаётся чуть раньше испугалась она вовсе не меня осиянённая этой глубокой мыслью Я задрала голову и с превеликим любопытством уставилась на своего невольного союзника и замерла, восхищённо распахнув глаза. Высокий светловолосый мужчина приветливо улыбнулся мне. В его ярко-голубых глазах играли озорные искорки. "Могу ли я составить вам компанию?" поинтересовался он. Не дожидаясь, пока я приду в себя и дам ответ, обошёл стол Предвинул стул и сел напротив меня. Я с отчаянием ощутила, как мои щеки тотчас же запылали от робости и неловкости. Сразу же стало стыдно за потрепанное домашнее платье, в котором я обычно занималась зельеварением. Ух, даже страшно представить, сколько на нем пятен самых разных цветов и размеров. А на голове у меня вообще творится настоящее безобразие. Волосы наверняка стоят дыбом, потому что, забывшись в своих горестях и печалих, я несколько раз ерошила их. Добрый вечер, прелестная незнакомка, проговорил мужчина, положил на стол руки, переплел пальцы и удобно устроил на них подбородок, глядя на меня в упор. Кажется, я покраснела еще сильнее и сурово сдвинула брови, решив, что он надо мной издевается. Гад какой! ещё и по моей внешности прошёлся, как будто я не знаю, что красавицей меня назвать нельзя. Воне Валенсии сегодня позларадствовала на сей счёт. На самом деле, у родина я себя не считаю, конечно. Если меня умыть, расчесать и принарядить, то, наверное, даже симпатичной кому-нибудь покажусь. Серо-голубые глаза, каштановые густые волосы, на солнце уходящие в рыжину, да и лишним весом я не страдала. Беда заключалась лишь в том, что обычно мне было абсолютно плевать на свой внешний вид. Все силы я бросила на достижение самой заветной цели в жизни пробуждение магического дара. За чтением книг нередко просиживала всю ночь, платья выбирая такие, которые не жалко испачкать или вообще испортить. Волосы зачёсывала в тугую косу, чтобы не лезли в глаза, когда я в очередной раз исследую содержимое котелка. Я прекрасно сознавала, как смешно выгляжу сейчас по сравнению с этим загадочным типом. Демоны, да одна его шёлковая тёмная рубашка, наверное, стоит целое состояние, а тут я, взъерошенная, чумазая, в поношенном наряде. Поэтому его приветствие показалось мне настоящим оскорблением. Ну, что же вы молчите? поинтересовался мужчина и улыбнулся чуть шире. Или я окажусь вам недостойным разговора и вам не хворать? Не в попад буркнула я, пониже наклонив голову и гадая, почему он ко мне привязался. Быть может, его отправил отец, встревожившись из-за моего слишком долгого отсутствия и увидев беспорядок на кухне? Да нет, куда вероятнее, что он явился бы лично, плая от законного негодования. К тому же всех его знакомых я знаю. И вообще сдаётся, что мы неожиданный собеседник не местный. По крайней мере, раньше я его у Роберта не видела, что очень и очень странно. Как я понимаю, вы увлекаетесь зельеварением? Мужчина скользнул быстрым внимательным взглядом по моим рукам. Я изумлённо хмыкнула, тоже посмотрев на свои руки. И как по ним он сделал такой вывод? Руки как руки помыть, правда, их не мешало бы. Хотя большая часть пятен вряд ли ото трется сразу, они остались от сока синильника, который въедается в кожу на очень долгое время. Увлекаюсь, слишком сильное слово, уклончиво отозвалась я, не имея ни малейшего желания рассказывать про свои многочисленные провалы в этом занятии. Сегодня вы ведь тоже что-то пытались приготовить. Не дожидаясь моего ответа, незнакомец внезапно шумно втянул носом воздух. Напомнив тем самым гончему, берущему след, пробормотал себе под нос: "Крылья бабочек, крепкое спиртное, почему-то смешанное с лепестками роз, болотная вода странное сочетание". Я оздавленно кашлянула, удивляясь всё сильнее. Как он на запах так ловко определил ингредиенты моей сегодняшней несостоявшейся настойки? Наверное, нелегко вам приходится. продолжал тем временем незнакомец. Тяжело конкурировать в столь тонком и сложном деле с потомственными ведьмами. Нет, он точно издевается надо мной. Я сжала кулаки, понимая, что еще немного и опять разрыдаюсь. Что же сегодня за день такой неудачный? То подслушан разговор между отцом и Валенсией, то этот непонятный мужчина, такое чувство, будто весь мир решил сообщить мне о том, что я не ведьма. Я ведьма. расшепела я себе поднос, и как раз самое, что не наесть потомственное, просто и замялась, не желая признаваться в своей никчёмности. Просто без метки, без гримуара и без фамильяра. Проницательно закончил за меня мужчина, сделал паузу и добавил: "А главное без силы". Сказал он это без насмешки, очень серьёзно и спокойно, просто констатируя факт. Но глаза тут же защипала от подступивших слез, и я еще ниже опустила голову, не желая показывать слабость. Твое вино, Криста. Неслышно подошедшая со спины Роберта поставила передо мной бутылку, ловким привычным движением раскупорила ее, щедро плеснула в бокалы и добавила непривычно строгим голосом: "Учти, я за тобой присматриваю. Сейчас Джесси придет, и я провожу тебя до дома." Я почувствовала к ней горячую благодарность. Видимо, её встревожил непонятный интерес незнакомца ко мне, поэтому она решила оставить на время забегаловку, перепоручив её заботам одной из помощниц и исполнить роль моей охранницы. И огромное ей спасибо, что скрывать очевидное, меня этот тип тоже начал нервировать, непонятный он какой-то. Роберта отошла, вернувшись к делам, а я всё так же сидела и угрюмо рассматривала столешницу, опасаясь хоть на миг встретиться взглядом с таинственным блондином. О, простите меня, первым нарушил затянувшееся паузу незнакомец. Наверное, я испугал вас таким вниманием и расспросами, но я не часто встречаю людей с настолько сильным магическим потенциалом, запертым в их теле. Что он сказал, не удержавшись Я всё-таки посмотрела на него и тут же осознала свою ошибку. Светло в светлых глазах блондина, как будто играло пламя, они светились изнутри. На этом фоне его зрачки казались особенно тёмными. Мрак в них словно пульсировал в такт моему пульсу. И от этого стремительного ритма начала кружиться голова. Про какой магический потенциал вы говорите? Словно со стороны услышала я свой голос. Непривычно тонкие, срывающиеся. Губы мужчины тронула слабая усмешка. Не уверен, что должен вам это рассказывать. Он с сомнением покачал головой и встал. Простите, что потревожил ваш покой. После чего развернулся с явным желанием уйти. Подождите. Я вскочила, осознав, что не отпущу его без объяснений. Неужели я всё-таки обладаю колдовским даром? Но почему он заперт? И как его можно освободить? Все эти вопросы я намеревалась задать блондину немедленно, сейчас же. Однако произошло нечто совершенно непонятное, неукладывающееся в голове. Я просто моргнула, на какой-то кратчайший миг отвлеклась, а когда вновь посмотрела перед собой, то никого не увидела. К как? А от удивления я начала запинаться. Хмель моментально выветрился из моей головы. Реальность, прежде немного смазанная из-за количества выпитого вина, вновь стала отчётливой и понятной. Новы это не помогло. Просторный общий зал забегаловки прекрасно просматривался во всех направлениях. В этот предвечерний час посетителей было ещё мало, поэтому затеряться в толпе блондин не мог. И уж тем более ему было не по силу пересечь за долю секунды расстояние до дверей. Однако факт оставался фактом. Загадочный незнакомец, словно растворился. Странный тип. Я вздрогнула от неожиданности. Задумавшись, я не заметила, как к столику снова подошла Роберта, чье негромкое замечание вывело меня из состояния ступора. Она всем видом выражала крайнее неодобрение. Ее губы были плотно сжаты, брови сурово сдвинуты. Так и казалось, что вот-вот она начнет меня строго отчитывать. Держись от него подальше, сухо предупредила Роберта, опять зачем-то вытерев абсолютно чистые руки краем фартука. Не нравится он мне. А кто он такой? В любопытство лая. Понятия не имею. Роберта пожала плечами. Заселился в номер вчера утром, оплатил проживание до завтрашнего вечера. Она сделала небольшую паузу и вдруг интимно понизив голос, добавила: "Если честно, у меня от него почему-то мороз по коже. Вроде бы симпатичный и очень вежливый, но иногда так взглянет, что оторб берёт, как будто он лишь ради потехи нацепил на себя маску человека". Я хмыкнула. В словах Роберта имелся свой резон. Мне тоже почудилось в этом загадочном блондине нечто чуждое. Это, наверное, верное слово. Рядом с ним мне было не по себе, мягко говоря. А если откровенно, я словно почуяла дыхание смерти за спиной, когда взглянула в его прохладные голубые глаза. Пойдём я провожу тебя до дома, с негромким вздохом предложила Роберта. Или в самом деле собираешься напиться до непотребства? Я покосилась на бокал, к которому пока не успела прикоснуться. Но от мысли про алкоголь на се раз мне поплохело. Ой, нет, пожалуй, на сегодня хватит. Я так и думала. Роберта понимающе улыбнулась одними уголками губ, помолчала немного и вдруг спросила: "Ну так как насчет твоего средства от простуды? Точно не желаешь продать не пару бутыльков? Я хорошо заплачу. Совсем тараканы одолели? Грустно спросила я. Роберта виновато всплеснула руками. Да я тебе и так, Адам, всё, что есть. Я устало вздохнула и первой двинулась к выходу из гостиницы. Остаток вечера прошёл как в тумане. Конечно, дома меня поджидал разгневанный отец. Естественно, к этому времени он уже успел побывать на кухне и сейчас пылал от праведного гнева, увидев, что я там натворила. Хорошо, что Роберта не стало заходить со мной в дом. Видимо, понимала, что её появление вызовет множество вопросов, поэтому она тепло простилась со мной около калитки. Более того, напоследок любезно предложила мне мятную конфетку. Съешь, с нажимом предложила она. Иначе точно нагоняй получишь. Я благодарно улыбнулась и последовала её мудрому совету. Спасибо, я отправила леденец в рот. Да ладно, Роберта понимающе хмыкнула. Как будто я сама молодой не была и добавила чуть строже, но очень надеюсь, юная леди, что посиделки с вином не войдут у тебя в дурную привычку, иначе мне придется серьезно переговорить с твоим отцом. У меня тут же отлегло от сердца. Значит, отца она не будет. Я обиднеться о моем сегодняшнем достойном поведении, иначе пришлось бы еще объяснять, почему я вдруг удалилась пьянства, а у меня и без того проблем хватает. Спасибо, повторила я. Тяжело вздохнула и отправилась в дом на неминуемый скандал. Я ощущала спиной взгляд Роберта до тех пор, пока за спиной не захлопнулась дверь. Она явно решила удостовериться, что я действительно вошла в дом, а не сбежала в последний момент. Кристабелла. Громкий пронзительный голос отца раздался сразу же, как я пересекла порог. Я тут же виновато втянула голову в плечи. Уго. Отец назвал меня полным именем. Это очень, очень дурной знак. Сколько раз я говорил, чтобы ты не смела варить здесь свои гадкие зловонные зелья. Его голос гремел по всему дому, пока он торопился из гостиной в прихожую. Ты видела, во что превратилась кухня? С этими словами отец предстал перед моими глазами. Стоило признать для своих 50 лет Эдвард Петерсон, по медвежьинской традиции взявший когда-то фамилию жены, выглядел просто великолепно: высокий, худощавый, темноволосый, с благородной сединой на висках. И я вдруг поняла, что Валенсия права. Моя мать умерла очень давно. Отец одна выполнил свой родительский долг. Он не отдал меня своей матери, а сам воспитал и вырастил с пелёнок. Сидел у кровати при всех моих болезнях. обучал грамоте, счёту, нанимал учителей, покупал наряды. Правда, о обсуждении интимных проблем взросления отдал на откуп моей бабушке, которая терпеливо просветила меня по поводу всех аспектов изменения тела и физиологии девушки при переходе от детства в юность. Но по части остального мне не в чём его упрекнуть. Отец заслужил право на счастье, и я не должна его ревновать. Папа Я тебя очень люблю, негромко проговорила я и смущённо улыбнулась. Криста, ты чего? Мгновенно растеряв аинственный пыл, спросил отец, видимо, насторожившись из-за выражения моего лица. С тобой всё в порядке? Ты что-то ещё натворила? Нет, я покачала головой. Знаешь, я тут подумала, Валенсия очень хорошая женщина. Думаю, ты будешь с ней счастлив. Ты разговаривала с Валенсией? В голосе отца вдруг отчетливо проскользнули какие-то истеричные нотки. Что она от тебя рассказала? Ничего. Я мотнула головой, немного удивленная его реакцией. Подошла ближе к нему и добавила, глядя прямо в глаза: "Папа, я все понимаю. Ты взрослый человек со своими потребностями. И... Прости, Криста." Резко перебил меня папа. Я я не хочу и не могу сейчас с тобой об этом беседовать. После чего взял и сбежал. Я не шучу. Он действительно поспешно выбежал из дома, хорошенько хлопнув дверью напоследок. Это произошло настолько стремительно, что мне оставалось лишь удивлённо моргнуть. Что это с ним? Такое чувство, будто отец крайне недоволен тем, что я дала ему разрешение на роман с Валенсией. Немного потоптавшись на месте, я убедилась, что отец не торопится возвращаться, после чего пожала плечами и неторопливо отправилась на второй этаж нашего дома. Нет, я пошла не в свою комнату, хотя не скрою, была бы не против вздремнуть после столь суматошного дня. К тому же выпитое вино вновь напомнило о себе, и в голове поселилась противная ноющая боль. Но мне никак не давали покоя загадочные слова не менее загадочного незнакомца. Я не так часто встречаю людей с настолько сильным магическим потенциалом, запертым в их теле. Эти слова словно выжгло в моей памяти, что это значит. Получается, я всё-таки не настолько безнадёжна в магическом плане, как думают окружающие. Да что там, даже я в последнее время всё чаще с тоскливым унынием осознавала, что не стать невидимой. Однако слова незнакомца пробудили в моей душе горячую надежду. Он ведь увидел во мне скрытый кладовской талант. Неужели есть шанс? Поэтому я отправилась в кабинет матери. Именно там хранились все книги по ведьминскому искусству. Именно там я проводила бессонные ночи, селись хоть как-то разбудить свой дар. В кабинете было тихо и спокойно. Удивительно. Наверное, это единственная комната во всём доме, где я всегда чувствовала себя абсолютно защищённой. Это нельзя объяснить словами. Но каждый раз, пересекая порог, я вдруг ощущала, все беды и горести позади. Здесь меня никто не тронет и не побеспокоит. Мама тихо шёпотом сорвалась с моих губ, когда я села в глубокое удобное кресло. На его спинку была накинута тёплая пушистая шаль, некогда принадлежавшая моей матери. Даже сейчас, 20 лет спустя, я могла уловить тонкий аромат духов, пропитавших шаль. Очень слабый, свежий, напоённый запахами чего-то до слёз родного и забытого. "Мама", чуть громче повторила я, откинулась на спинку, прижала щекой к шали. Запах травы и свежести окутал меня. Я крепко зажмурилась, пытаясь представить себе мать. Какой она была? Строгой ли ласковой, нежной ли требовательной? Я, конечно, видела её на маги снимках, но там на меня смотрела какая-то совершенно незнакомая девушка, рыжеволосая, улыбчивая, зеленоглазая. Я никак не могла осознать, что она и есть моя мама. А тут Запах почти выветрившихся духов даровал мне какую-то нереальную надежду на счастье. Я почти чувствовала присутствие матери рядом, почти ощущала её руку на своей макушке. О, как бы много я отдала за её поцелуй, хотя бы один. Мама. Я свернулась клубочком на кресле, уткнулась лицом в мягкую шаль и заплакала. Нет, я не хотела вызвать жалость. Да и у кого? В комнате я была совершенно одна. Однако я вдруг остро ощутила своё одиночество. Я хочу быть ведьмой, прошептала я, гладя пушистую шерсть. Хочу быть равной тебе, но горло перехватило спазмом. Я тихо засопела, перебирая пальцами косички шали. Неужели нет никакого выхода? чуть слышно, никому не обращаясь, выдохнула я. Ты ведь умерла за меня. Неужели мне никогда не стать ведьмой? Под потолком комнаты с тихим шелестом плавал магический шар, дающий свет и тепло. Его неяркие всполохи ложились оранжевыми бликами на стол передо мной с безупречной полировкой, на книжные шкафы со множеством талмудов, на дорогой ковёр Но ответа на мой вопрос не было. Прости, шепнула я. Ещё раз потёрла щекой о шаль, затем с неохотой встала и пошла к двери. Брям. На самом пороге я с удивлением обернулась, услышав непонятный звук. Увидела книгу, которая выпала из стройной ширенги в одном из шкафов. Ой, как странно. А почему так случилось? Я сделала шаг назад, другой ощущение полной защищённости при этом не исчезало. Я свято верила в то, что здесь, в комнате, где моя мать провела больше всего времени, мне никто и никак не сумеет навредить. Книга спокойно лежала на полу, почти утопая в пушистом ковре. Я очень медленно подошла ближе, присела на корточки и осторожно провела рукой по кожаному переплёту. готовая к тому, что в любой момент наваждение растает. Быть может, я слишком много выпила, и мне уже чудится всякое. Но нет. Книга оставалась очень реальной, не торопясь растворяться в воздухе. Я украдкой щипнула себя за локоть, тихонько ойкнула от боли и только после этого поверила, что всё происходит на самом деле. А вдруг это тот самый гримуар, о котором говорил отец? Но вы мои чаяния тоже растаяли, когда я прочитала полустёртую от времени надпись: "Сказание и легенда о ведьмах", гласила она. Я одёрнула руку и встала. "Сказание и легенды, тьфу ты!" А я уж обрадовалась, что дух матери потрудился ко мне на помощь и указал на книгу, в которой подробно описан рецепт по пробуждению магического дара. "Спрашивается, и чем мне может помочь этот сборник сказок?" вздохнув, я отправилась прочь. Ладно, как Роберто правильно сказал, утро вечера мудренее. К тому же, после вина голова болит всё сильнее. Завтра пораньше опять приду сюда и переворошу всю библиотеку. Хотя, вряд ли отец хранит гримуар тут. Даже если найдёшь гримуар, что ты собираешься с ним делать? Ведливо поинтересовался внутренний голос. Ты не ведьма, Криста. осталось быть просто не сумеешь его открыть. Я мотнула головой, запрятя в себе думать на этот счёт. Всё обязательно получится. Сегодняшний разговор с незнакомцем зародил во мне безумную надежду. Ведь не зря же он сказал, что во мне дремлет огромная сила. Осталось найти способ, как её пробудить. Я прикоснулась к дверной ручке, готовая выйти в коридор. Но в этот момент магический шар, мирно плавающий под потолком, вдруг замерцал и заметался будто под порывом ветра. Однако я не чувствовала и намёка на сквозняк. Что за дела, пробормотала я себе под нос. Обернулась, и тот же шар успокоился, вновь заняв прежнее место. Мой взгляд упал на книгу. Наверное, стоит её всё-таки поднять и поставить на полку. Отец взял с меня честное плечестное слово, что в этой комнате никакого беспорядка я устраивать не буду. А он сейчас и без того слишком рассеян из-за происшествия на кухне, не стоит лишний раз выводить его из себя. Я неохотно сделала несколько шагов назад, подобрала книгу и выпрямилась, посмотрела на ближайший книжный шкаф. Так, и откуда она вывалилась? Взгляд скользнул по ровной шеренге всевозможных Талмудов. Хм, они были так плотно утрамбованы, что даже тоненький листик бумаги всунуть между ними казалось невозможным. Чудно, прошептала я под нос. И вдруг чуть не выронила книгу из рук. Ее переплет внезапно нагрелся, не сильно, но весьма ощутимо. Подушечки пальцев закололо от какой-то непонятной энергии, рвущейся наружу. Уго. Оказывается, книга не так проста. Внизу раздался хлопок двери. Видимо, вернулся отец после своего непонятного бегства. Я взмахнула рукой, торопливо погасив шар, бесшумно выскользнула из комнаты, прижимая к груди загадочную книгу. Лучше бы мне спрятать её, пока не увидел отец, иначе распросов не оборёшься. После сегодняшней провинности он вообще может её отобрать и запретить не бывать в кабинете матери. Мышкой, пробравшись в свою спальню, я торопливо сунула книгу под подушку и вовремя. Почти сразу после этого в коридоре послышались шаги. Криста. Отец предусмотрительно постучал в дверь. Можно зайти? Да, конечно. Я поправила покрывало и выпрямилась. Постаравшись придать лицу невинное выражение, отец заглянул в комнату и как-то неуверенно замялся на пороге. Слушай, протянул он с не скрываемым смущением, глядя куда-то поверх моей головы, я поговорил с Валенсией. Она дала честное слово, что ничего тебе не рассказывала. Вообще-то я тебе так и сказало, резонно заметила я. А откуда ты тогда знаешь? Отец поперхнулся, будто какое-то слово встало ему поперек горла, и хрипло закончил после небольшой паузы: "Откуда ты знаешь, что мы встречаемся? Я случайно подслушала ваш разговор", призналась я, "когда вы пришли сегодня домой, я как раз была на кухне и вдохновенно солгала сенёная внезапной догадкой, как избежать наказания за едва не сгоревшую кухню. Собственно по этому там случился такой бардак". Я отвлеклась от зелья, и оно выкипело, залив плиту. Прости, я не хотела. Последнюю фразу я проговорила жалостливым тоном, даже руки сложила перед собой в умоляющем жесте для усиления эффекта. Да-да, понимаю, рассеянно отозвался отец, погружённый в какие-то свои мысли, не очень приятные, судя по глубокой морщине, перерезавшей его переносицу. Папа, не переживай, попробовала я его успокоить. Но я уже сказала, что не имею ничего против ваших отношений. Беда в том, что я, по всей видимости, против них. Вдруг признался отец. Подошёл ближе и тяжело опустился на стул возле туалетного столика. Сгорбился, спрятав лицо в ладони. Ей изумлённо хмыкнуло. Как это против? А зачем он тогда встречается с Валенсией? Это сложно объяснить. Продолжил отец, очевидно, поняв причину моего удивления. Просто я уже привык жить так, как жил все эти годы после смерти твоей матери, и я не могу представить, что в нашем доме будет распоряжаться другая женщина. Валенсия мне нравится, очень нравится, но он устало вздохнул, не завершив предложения. Посмотрел на меня и натянуто улыбнулся. А впрочем, ты слишком маленькая, чтобы понять это, произнёс он с нарочитой весёлостью. Не забивай себе голову, Криста. У тебя скоро экзамены, надо готовиться. Но ты же знаешь, что я опять провалюсь, я грустно хмыкнула. Папа, я ведь слышала весь ваш разговор. Если ты забыл, я напомню. Помимо прочего, вы обсуждали меня и мой дар. Ох, отец смущённо вздохнул. Прости. Да ничего страшного. Настала моя пора фальшиво улыбаться. По крайней мере, хоть средство от тараканов у меня получилось неплохим. Я думаю, тебе всё равно надо попробовать ещё раз, без особой уверенности предложил отец. Вдруг вдруг случится чудо, я отыщу какой-нибудь легендарный гримуар и сумею пробудить в себе силу ведьмы, перебила я, внимательно наблюдая за его реакцией. Про гримуар получается, ты тоже слышала? Кисло протянул папа, вновь легко догадавшись, куда я клоню. Да? И я подумала: "Нет", резко оборвал меня отец. "Нет, Криста. Нет и ещё раз нет. Гримуар Ивы ты не получишь". "Но почему?" возмущённо воскликнула я. "Папа, этот гримуар мой по праву". "Даже не думай об этом". Отец резко встал порывистым движением, едва не опрокинув стул. Криста, гримуару может прикоснуться только ведьма, а ты, как сама понимаешь, ею не являешься. Если ты притронешься к книге, она убьёт тебя. Но не унималась я, и разговор на этом закончен, отрезал отец. Он отправился к двери, но на самом пороге затормозил, глянул на меня через плечо и сухо добавил: "Кстати, можешь не тратить время на поиски гримуара". Поверь, он надёжно спрятан. После чего выскочил прочь, словно ошпаренный. Я сердито насупилась. Но это мы ещё посмотрим. Клянусь, что весь дом перерою, но отыщи эту книгу. И вообще какое право отец имеет не отдавать её мне? Ведьминские гримуары всегда наследовались по женской линии, от бабушки к матери, от матери к дочери. Стало быть, он мой по полному праву. Плыла от законного негодования, я бухнулась на кровати и скрестила на груди руки. Так и хотелось немедленно отправиться на поиски, забыв обо сне и отдыхе. Лавка и кабинет матери сразу же отпадают – это слишком очевидные места. Может быть, спальня отца, но тогда надо выбрать такой момент, когда он надолго уйдет из дома. Я раздраженно стукнула кулаком по подушке, раздосадованная необходимостью ждать. с недоумением нахмурилась, почувствов, что-то твердое под ней, но тут же расслабилась. Ах да, сборник сказаний и легенд, который я взяла из комнаты матери. Пожав плечами, я вытащила книгу и забралась на кровать с ногами. Ладно, спать все равно рано, а во все, зная что-нибудь интересное, и открыла первую страницу.